Братья Левины. Последний урок. История. Последние минуты. Я уже одной ногой на улице, то есть обеими ногами. Прямо чувствую, как меня там самокат ждет, бьет копытом. Абрамов сегодня никого не спрашивал, никому не выносил мозг, просто рассказывал. И я с удивлением заметил, слушать его мне интересно. Не хочется даже голову чем-то еще занимать, как обычно. Просто слушаю и все. А после звонка он вдруг и говорит. «Ребята, если кто-то не очень торопится, есть среди вас такие?» Нашел дураков. Хотя я как раз не очень тороплюсь, но что ему нужно? «А какое у вас к нам дело?» Спросил Яша Левин из «Близнецов». Вот так взял и спросил в лоб. «Да, собственно...» Абрамов вдруг смутился. «Никакого. У меня, братцы, день рождения. Оставайтесь, кто хочет, чаю попьем. С пирогом». У меня даже ручка из рук выпала. Тын-тын-тын по парте и на пол в тишине. Абрамов угощает нас. Ого, сказал Миша, второй близнец. В общем, мы остались. Близнецы, мы с Костиком, Тонька и еще две девочки. А Абрамов такой, Та-дам! из-под стола достает пакет. Развернул его, зашуршал фольгой. «Это что?» — спросила Тонька. «Шарлотка!» «Ух ты! Корицей пахнет! Кто это вам пёк?» «Никто!» «Сам!» — засмеялся Абрамов. «Не бойтесь, не отравлю! Вы же у меня любимый класс Соображаете «Соображайте чуть-чуть!» «Шарлотка и Абрамов! Чего только не бывает в жизни!» «И очень вкусно!» Я три куска слопал, не удержался. И еще оказалось, что Абрамов умеет улыбаться. И вообще он вполне нормальный человек. Он мне шарлотку отрезал и положил на тарелку бумажную, и говорит, ты, Игнат, обижен еще на меня, нет? Это глупость была с моей стороны, извини. Это за то, что он меня запер тогда в классе. Я уж и забыл. Как-то мы с ними сделали вид, что ничего не было. Что это нормально? Вот он тогда вернулся, а меня нет, только окно открыто. Извинился. Да еще при всех. Похоже, я ничего не понимаю в людях. Почему я его считал таким ужасным? Это вы извините. Я просто не могу в замкнутом пространстве. У меня вроде клаустрофобии, понимаете? Я же не знал, сказал он. Ты хоть помнишь, за что я тебя запер? «Нет», — растерялся я. «Правда же не помню, что я мог такого?» «Полный провал педагогического приема. Антипедагогического даже, я бы сказал. Учту на будущее. Ну что, мир?» И он протянул руку. И я ее пожал. Мы так хорошо сидели, смеялись, не помню над чем. Помню только, живот даже болел. А потом Костик вдруг как вскочит, как зарет. «А, -а, -а, а робототехника У него, оказывается, по вторникам робототехника это, а он забыл. «Через пятнадцать минут», — сказал он совершенно убитым голосом. «А пилить далеко ему, я помню, полчаса не меньше, и транспорт туда никакой не ходит. Бери мой самокат», — сказал я. «Самокат? А как же ты?» «Завтра принеси только. Беги! Там под гору в основном. Успеешь!» И он умчался. Даже спасибо не сказал. Некогда. Мы вышли из школы с Мишей и Яшей Левинами. Яша, кстати, выкинул такую штуку. Побрился наголо. И тут я, наконец, запомнил, что он Яша. А Миша как раз самый лохматый в классе остался. «Ты, значит, безлошадный сегодня?» — спросил Яша. Я кивнул. Конечно, мне приятно, что я, наконец, зайца чем-то выручил. Но ногам скучно как-то. А хочешь, пойдем с нами? — спросил Яша. Куда? В одно секретное место. Мы купили на улице поход Дугу, потому что шарлотка шарлотка, а есть хочется. И пошли. Левины эти классные вообще. Но они такая закрытая система. Им будто никто не нужен со стороны. Хорошо, что они меня позвали. Они шли, жевали хот-доги эти и все время друг друга подкалывали. «Ну чего, мозг не мерзнет?» — спрашивал лохматый Миша, бритого Яшу. «Нет. В Голове полезен холод вообще». «А? Может, мерзнуть нечему?» «А ты не завидуй!» «Подставил тебя, да? Теперь видно, каким бы ты был без волос. И вся твоя красота, Миха, оказывается фейк». В таком духе. Мне ужасно хотелось Яшу спросить, чего он так радикально, наголо, и как родители к этому отнеслись, но как-то неловко, мало ли что. «Сюда», — сказал Миша, и полез под ленточку. Красно-белую такую ленточку, которой из стройплощадки огораживают и прочие опасные места. «Дом под снос. Я, конечно, видел его, но не приходило в голову залезть. Обычная пятиэтажка, без окон, даже без рам в некоторых местах. Жутковатое зрелище, мёртвый дом. Куча мусора вокруг. Мне казалось, нас кто-то обязательно остановит. Ну как, туда же нельзя? Но оказалось, никому и дела нет. Близнецы включили фонарики в телефонах. И я тоже». Горелым чем-то пахнет тут и вообще. Мне вдруг стало сильно не по себе. Я понял, что близнецы ищут тут что-то, какие-то вещи. Охота такая у них. А мне кажется, это мародерство какое-то. Дверей в квартире или совсем нет, или они открыты, и из них вата торчит. Сюда? — спросил Миша. Яша кивнул. «Чужая квартира». Брошенное, жалкое все, диван с вылезшими пружинами, какие-то доски и пианино. Яша подошел, пробежал пальцами по клавишам. Умеет, смотри-ка. Точно, они же в музыкалку ходят оба. Яшка сфотографировал на телефон пианино с разных ракурсов. А Миша писал что-то в блокнот карандашом и потом тоже фотографировал. Потом мы пошли в следующую квартиру. Там вообще ничего не было. И жуткий сквозняк, пустые проломы без рам. На полу след от костра. «А что, костер, может?» «Вы чего? Прямо в доме?» «Да мы жгли уже, нормально. И потом тут же люди живут». «Где здесь?» «Ну, не в этой квартире, а вообще. Бездомные». «Конечно, живут. Спят тут, готовят на костре, кипятят воду. Никогда не видел в окнах свет?» «Я... Нет, я тут не катаюсь. И правда, тут асфальт плохой, мимо этого дома я почти никогда не езжу. «А, ты же не ходишь пешком!» — добродушно поддел меня Миша. «Я думал, вы тут ищете, что? Ну, собираете?» «Нет», — объяснил Яша ну как собираем конечно но не вещи память понимаешь жутко как люди здесь жили всю жизнь и ничего ничего от этой жизни не осталось миша потянул отошедший кусок обоев хм, газета с другой стороны обои поклеены на газету теперь в этих типографиях трудоемкость и работ Снизилось вдвое, значительно уменьшился брак, вызываемый, в частности, ручной перевозкой книг по цехам. Советский читатель получает больше книг, лучше добротнее оформленных. Конструкторская мысль работает над дальнейшей механизацией полиграфических процессов. Давай все же, костерик, повеселее будет, сказал Яша. Мы собрали какие-то щепки. Бумажки и запалили маленький огонек. Откуда у них зажигалка? неужели курят? Никогда бы не подумал. Постоянно подкладывали какие-то бумаги, кусок обоев, потом деревяшка небольшая занялась, и мы просто сидели и смотрели, как она горит. «А чего ты так налоса?» — спросил я наконец. «Захотелось», — ответил Яша. Спокойно так. А потом добавил, захотелось изменить жизнь. Многое. Против течения поплыть. А то течение, знаешь, мало ли куда унесет. Хочу сам. Ого! Он музыкалку бросил, сказал Миша. Правда, что ли? Ну да, хватит музыки. — сказал Яша. — Полгода осталось до диплома, — тихо сказал Миша. Яша дернулся. Я понял, что они обсуждали это миллион раз, и он больше не хочет. А родители что? — Мама? — Нормально, — пожал плечами Яша. Про папу я не решился спрашивать. И вообще засомневался, есть ли он. — Ничего не нормально, — ещё тише сказал Миша. Но это моя жизнь. Ты-то понимаешь? Да, кивнул Миша. Я, конечно, понимаю. Я вдруг увидел, какие они разные. Дело даже не в волосах. И не в родинках у Яши они, как у актёра Де Ниро. А у Миши нет. Но у Миши Лицо мягче, а у Яшки злее, острее, совсем разные. Понимаешь, Игнат, музыкантом я не буду, а играть уже умею, мне хватит. Зачем диплом? Музыкой пусть те занимаются, кому без нее не жить. У кого талант, этот вон пусть играет. Он кивнул на Мишу. Какой там талант? Пожал плечами Миша. Сам знаешь, нечего кокитничать. А я... Он молчал. Полено почти догорело, и он принёс какую-то рамку из другой комнаты. Щёлкнул на телефон и сунул в огонь. Сначала она не хотела гореть, дым какой-то вонючий шёл, а потом пошло. Понимаешь, Игнат, не все живут так. Так легко и весело, как мы. Как мы? Ну да, я и сам знаю, чего он. Псих какой-то. Я знаю, что мы живем очень даже. На роликах катаемся. А есть люди, у которых еды нет. Или даже воды. В этой стране, сказал Яша, можно быть только юристом. «Вот тебе раз!» «Почему это?» «Я решил. Поэтому музыку бросил. Некогда. Надо готовиться на юрфак. Я хочу быть адвокатом». «Думаешь, заработаешь этим?» «Ну, ну правда. Какой в этом еще может быть интерес?» «Да. Я буду крутым адвокатом. Дорогим. Заработаю много». Вот бы не подумал, что Яшка такой меркантильный. Чтобы была возможность заниматься делами тех, кому нечем платить, кто не виноват, понимаешь? Я пока не очень понял. Яшка вскочил на ноги, зашагал вокруг нас. Постоянно, постоянно людям нужен адвокат. Без конца, только и слышишь, адвокат, адвокат, нужен юрист, спасите. «Где вот он это слышит? Телевизор, что ли, насмотрелся?» «Мама у нас журналист», — объяснил Миша. «Много чего прямо жуткого происходит, понимаешь?» «И она приходит домой и плачет, плачет, что сделать ничего нельзя, и адвоката никакого нет. Но это... С системой очень трудно бороться. Практически невозможно». Возможно! Резко сказал Яша. Я будто попал в фантастический фильм. Матрица. Какая еще система? Ну, не спросишь же, а они думают, я понимаю. <смех> Мама тоже говорит: в этой стране. Понимаешь, Игнат, часто осуждают людей, которые не виноваты. Просто так удобнее. Нашли дурака и навешали на него все. Или кто кому мешает. Подставить любого можно. Еще, знаешь, кардинал Ришелье говорил, пусть самый честный человек напишет шесть строчек, и я в этих строках найду то, за что его можно повесить. Какой-то ужас. Ну, Ришелье — это же не наша страна. Да. «Весь мир немного двигается с тех пор, и мы, и мы тоже, но нам надо догонять», — Мишка добавил. «И, конечно, двигать мир будешь ты, да?» «Ну а кто?» — сказал Яшка. «Я себя чувствовал младенцем рядом с ними. Будто бегаешь, бегаешь себе по дорогам, а потом видишь открытый люк» и понимаешь, что там под землей, под дорогами этими. Такой скрытый мир, темный. — Значит, ты будешь такой Робин Гуд? — спросил я. — Зарабатывать на богатых и защищать бедных? — Ну да. — Ну, и Робин Гуд. Адвокат — это защитник, понимаешь? — Кто еще? — Яшка — идеалист, — плюнул Миша. Против лома, — думает, — есть прием. «Тебя убьют», — вдруг сказал он. «И ты сыграешь на моих похоронах». «Чего тебе? Шопена? Или повеселее хочешь?» «Вот дураки, чем шутят». Совсем стемнело, и мы пошли домой. Свети, не свети фонариком. А все же я чуть не полетел на лестнице. Споткнулся, а какой-то хлам. А Мишка вдруг зашел в ту квартиру, где пианино, и заиграл. И я понял, о чем Яшка говорил. Да, этот Миша настоящий музыкант. Хм, не игрушки. У меня в голове все еще звучала эта музыка. Печальная, но не безнадёжная. И Миша сказал, весь этот мир без музыки превратится чёрт знает во что. Антиутопии всякие, знаешь? Высокотехнологичной цивилизации без... без людей. Без тех, кого мы привыкли называть людьми. Понимаешь, нет? Я кивнул. Без музыки и без искусства вообще человек не может. Это единственное, что удерживает его на самом краю. Яша и Миша Левины — спасатели этого мира. А я? Кто я? Просто катаюсь. Мне ужасно не хотелось от них уходить. Казалось, такого разговора больше не будет. Они будто великаны рядом со мной. Хотелось бы, ну, не дружить, конечно. Они только вдвоем, им никто не нужен, но хотя бы говорить иногда. Разве я могу быть интересен таким? Зачем они меня с собой позвали? Какие они разные. Надо же, мне всегда казалось, что я не тормоз что я всегда впереди всех, а все остальные не догоняют меня. А вот братья Левины... <сильно>, Сильно впереди не догонишь. Я иду и смотрю на листья. На земле. Деревья уже совсем голые. Ноябрь. Как же их много, листьев как мысли у меня в голове. И все такие разные, а так снаружи, наверное, одинаковые. И люди так. А может, и нет. Всегда легко сравнивать людей с чем-то, чего много. С песком, со звездами. Или с микробами. Зависит от пафосности настроя. Хм. Скоро зима. Листья были такие... Такие, пока наверху, разные, Желтые, красные, А стали бурые, одинаково хмурые, Одной породы, никакого цвета, Значит, совсем совершенно Кончилось лето, безвозвратно, Закон природы, хрупкие ломкие Рассыпаются головоломками, Собаки идут по ним мягкими лапами, Дети шуршат по ним вместе с папами в садик. «Дима, иди по дорожке!» Одни сопр... Пропали кошки. Еще вороны. Умные смотрят. Гребут когтями. Ходят разными путями. Топ-топ, как слоны. И все это выглядит словно отдаленное ожидание весны.